Глава 17. По пути к кабинету матери-настоятельницы я прошел мимо большой комнаты отдыха, где десяток монахинь опекали играющих детей. У некоторых детей серьезные физические недостатки сочетались с незначительной умственной отсталостью. Они любили настольные игры, карточные игры, играли в куклы, в солдатики. Они украшали маленькие кексы, выпеченные в гофрированных формочках, помогали делать мягкие конфеты. Им нравилось слушать истории, которые читали монахини, они сами хотели научиться читать, и многим это удавалось. У других были легкие или серьезные физические отклонения от нормы, но при более ярко выраженной умственной отсталости по сравнению с первой группой. Некоторые, как Юстины из комнаты 32, совсем потеряли контакт с реальностью, хотя большинство детей жило внутренней жизнью, которая давала о себе знать, когда этого никто не ожидал. Те, кто находился где-то посередине, не потерявшие контакт с реальностью, как Юстина, но и не столь психически развитые, чтобы учиться читать, любили работать с глиной, делать украшения из бусинок, нанизывая их на нитки, играть с набивными игрушками, выполнять простые задания сестер. Они тоже обожали слушать истории, пусть и более простые, но магия услышанного зачаровывала и их. Что любили они все, вне зависимости от физических и умственных ограничений, так это проявление теплых чувств. Прикосновения, объятия, поцелуй, при любом свидетельстве того, что ты их ценишь, уважаешь, веришь в них, они расцветали. Во второй половине дня в одной из двух комнат отдыха они занимались физическими упражнениями, помогающими набираться сил, развивающими подвижность. С теми, кто хотел научиться лучше говорить, также проводили специальные занятия, а некоторых учили одеваться самостоятельно кое-кто из детей в 18 лет или старше покидали монастырь святого варфоломия собаками поводырями или опекунами начинали относительно самостоятельную жизнь. Но поскольку многие из этих детей страдали очень серьезными как физическими так и умственными недостатками, монастырь становился их домом на всю жизнь. Но взрослых пациентов в монастыре немного. Большинство детей страдали врожденными недостатками полученными в чреве матери, Или, как Юстины, подвергались насилию в раннем возрасте. Они такие хрупкие. 20 лет для них обычно недостижимый возраст. Вы можете подумать, что смотреть на то, как пытаются они чего-то добиться, слишком мучительно, разрывает сердце, зная, что зачастую им предстоит умереть совсем юными. Но сердца здесь не разбиваются. Их маленькие победы доставляют им такое же удовольствие, как вам может доставить выигрыш в марафонском забеге. Они радуются, они удивляются и они надеются. Их души не скованы цепями. За те месяцы, что я провел с этими детьми, я ни разу не слышал, чтобы какой-нибудь ребенок на что-то пожаловался. По мере развития медицины в такие заведения, как Монастырь Святого Варфоломея, попадает все меньше детей с церебральным параличом, таксоплазмозом, хорошо изученными хромосомными аномалиями. Их места в наши дни занимают дети, чьи мамаши на период беременности не пожелали отказываться от кокаина, экстази или галлюциногенов, и 9 месяцев играли в кости с дьяволом. Других детей жестоко избивали – проломленные черепа, повреждения мозга, их пьяные отцы или одурманенные наркотиками бойфренды матерей. В эти дни ад, должно быть, переживает строительный бум. Очень уж много требуется новых камер и глубоких, без единого огонька колодцев. Кто-то может обвинить меня в том, что я сужу других. Все так, и я этим горжусь. Если вы калечите жизнь ребенку, я вас жалеть не буду. Есть доктора, которые предлагают убивать таких детей при рождении с помощью инъекции яда или которые позже позволяют им умереть, отказывая в лечении, предоставляя простым болезням возможность стать смертельными. Еще больше камер, еще больше глубоких без единого огонька колодцев. Может, мой недостаток сострадания к мучителям детей и другие мои ошибки приведет к тому, что я не увижу Сторми на той стороне, что огонь, с которым я сталкиваюсь, поглотит меня, а не очистит. Но если я и окажусь в такой темноте, что отсутствие кабельного телевидения покажется наименьшим из неудобств, я не стану помогать вам, если вы ударили ребенка. Я буду знать, что с вами делать, и буду проделывать это целую вечность». То снежное утро в комнате отдыха, пусть через какие-то часы она и могла превратиться в ад, дети смеялись, играли, разговаривали. За пианином в углу сидел десятилетний Уолтер. Его мать во время беременности принимала и крэк, и мед, и кокаин, и еще бог знает что. Он не мог говорить и редко встречался с кем-то взглядом. Не мог научиться одеваться самостоятельно. Но один раз, услышав мелодию, играл ее без единой фальшивой ноты, страстно и выразительно. И хотя он потерял все остальное, этот талант у него остался. Играл он изумительно, растворившись в музыке. Думаю, Моцарта, я слишком невежествен, чтобы знать это наверняка. Под музыку Уолтера, пока дети играли и смеялись, в комнату вошли бодачи. Уже не три, которых я видел прошлой ночью. Семь.